Глава 5. Хождение по канату. 15 ноября, 2 часа 12 минут по Гринвичу. Лондон, Англия. Через несколько часов после ухода Кары София сидела в своём тёмном кабинете. Только настольная лампа вырывала из мрака море газет и зачитанных журналов. Как Кара может требовать от неё, чтобы она всего за неделю собралась ехать в Оман? Особенно после взрыва в галерее. Здесь еще столько дел. Она не может ехать. Только и всего. И Кара просто должна это понять. Ну а если не поймет, Софии это уже не касается. Она будет поступать так, как лучше для нее самой. Этот урок она четко усвоила от своего психотерапевта. Ей потребовалось 4 года на то, чтобы хоть как-то упорядочить свою жизнь, ощущать спокойствие днем и не мучиться кошмарами ночью. Здесь ее дом, и она не бросит его ради погони за призрачный жар птицы в пустынях Омана. И еще этот больной вопрос с Амахой Данном. София рассеянно жевала ластик на конце карандаша. За последние 12 часов это была ее единственная еда. Она понимала, что ей нужно уйти из музея, перехватить запоздалый ужин в пабе на углу, а затем постараться урвать несколько часов сна. К тому же Билли был целый день обделён вниманием, и теперь для того, чтобы загладить обиду, неплохо было бы угостить его кусочком свежего тунца. И тем не менее, София не могла заставить себя سترнуться с места. Она снова и снова прокручивала в памяти разговор с Амахой. Но у неё в груди с новой силой пульсировала старая боль. Ну зачем она взяла этот телефон? София познакомилась с Амахой 10 лет назад в Сухаре. 22-летняя выпускница Оксфорда, она тогда собирала материал для диссертации о парфянском влиянии в Южной Аравии. Амаха застрял в том же самом приморском городе, ожидая получить одобрение правительства Амана на проведение исследований в отдаленном уголке спорной территории. «Вы говорите по-английски», — были первые слова Амахи, с которыми он обратился к Софии. Она работала за столиком на веранде небольшого общежития, выходящей на Аравийское море. В этом общежитии собрались все бедные студенты, что либо изучавшие в окрестностях Сухары, поскольку комнату здесь можно было снять за гроши, и это было единственное место, где подавали приличный кофе. Недовольная тем, что её прервали, София ответила довольно резко: "Надеюсь, сэр, что являясь гражданкой Великобритании, я владею английским получше вас". Подняв взгляд, она увидела молодого мужчину с золотисто-соломенными волосами, васильково-голубыми глазами, светлой щетиной на подбородке, в потёртом костюме песчано-защитного цвета, в традиционном оманском головном платке и с усмущённой улыбкой на лице. "Прошу прощения", продолжал незнакомец. "Я обратил внимание, что у вас есть пятый номер журнала Аравийская археология и эпиграфическое письмо". Вы не могли бы одолжить его на минутку? Мне нужно заглянуть в одну статью. София взяла журнал. В какую именно? В статью о Ман и Объединённые Арабские Эмираты на карте Птолемея. Я отправляюсь в пограничные районы. Вот как? А я считала, что эти территории закрыты для иностранцев. И снова улыбка, на только на этот раз чуть тронутая смишинкой. Вы меня поймали. Мне следовало бы сказать, что я надеюсь отправиться в пограничные районы. Я до сих пор не получил ответ из консульства. Откинувшись назад, София с любопытством оглядела своего собеседника с ног до головы и перешла на арабский. И чем вы намереваетесь там заняться? Не растерявшись ни на мгновение, молодой мужчина ответил также по-арабски. Я собираюсь помочь разрешить пограничный спор. установив древние пути кочевья местных племен Дуру и тем самым сославшись на исторический прецедент. София, решив проверить, насколько хорошо он знаком с географией региона, продолжала по-арабски. «Вам надо быть особенно осторожным в ум эль-самиме». «Да, зыбучие пески», — кивнув, ответил незнакомец. «Мне приходилось читать об этих коварных местах». Его взгляд горел живым интересом, С милостивбившись, София протянула ему журнал. Но помните, что это единственный экземпляр, который имеется в Институте изучения Аравии, я вынуждена попросить вас никуда не уносить журнал отсюда. Вы упомянули Институт изучения Аравии, незнакомец шагнул к ней. Это то самое некоммерческое учреждение, которое содержится на средства Кенсингтонских нефтяных скважин, не так ли? Да, что? Я тщетно пытался выйти на кого-нибудь из руководства института, чтобы мне помогли смазать шестеренки в правительстве Омана. Но никто не хочет отвечать на мои письма и звонки. Расколоть это заведение не легче, чем его спонсора, Кару Кенсингтон. Вот уж кому как нельзя лучше подходит выражение «холодная рыбина». «Хм», — неопределенно произнесла София. Представившись, доктор Амаха Дан попросил разрешения читать журнал, подсев к ней за столик. София пододвинула ему стул. "Я слышал, здесь готовят очень неплохой кофе", заметил доктор Дан, усаживаясь рядом. "Но чай ещё лучше", возразила София. "Впрочем, опять же, я англичанка". Какое-то время они сидели молча. Каждый читал свой журнал, изредка украдкой бросая друг на друга взгляды и попивая он кофе, а она чай. Увидев, как за спиной у её гостя открылась дверь на веранду, София помахала рукой. Американский археолог обернулся, и у него глаза от удивления вылезли из орбит. "Доктор Дан", безмятежно произнесла София. "Позвольте представить вам леди Кару Кентингтон. Вам будет приятно узнать, что она тоже говорит по-английски". София с ребяческим удовольствием отметила, как молодой американец побледнел, застигнутый врасплох. У неё возникло подозрение, что подобное происходит с ним нечасто. До вечера все трое беседовали, обсуждая текущие события на Аравийском полуострове и у себя дома, делясь друг с другом интересными фактами из истории Аравии. Перед самым заходом солнца Кара ушла, чтобы присутствовать на деловом ужине с членами местной торговой палаты, предварительно пообещав доктору Данну помочь организовать экспедицию. Полагаю, я перед вами в долгу, и мне следует пригласить вас на ужин, сказал он, когда Кара ушла. На мне, наверное, следует принять ваше приглашение. Вечер они провели неспешно, наслаждаясь шашлыком из королевской макрели с местными острыми лепёшками рухаль. Они говорили до тех пор, пока солнце не погрузилось в море и на небо не высыпали звёзды. Этот ужин стал их первым свиданием. Второе состоялось только через полгода, когда Амаха, наконец, вышел из йеменской тюрьмы, куда попал за то, что без разрешения проник в мусульманскую святыню. Потом они продолжили время от времени встречаться на четырех из шести континентов. Как-то на Рождество в своем родовом доме в Линкольне, в штате Небраска, Амаха торжественно опустился на колено перед диваном, на котором сидела София, и предложил ей выйти за него замуж. Такого счастья она не испытывала никогда в жизни. Но месяц спустя одна ослепительная вспышка всё переменила. Пытаясь отогнать это воспоминание, София наконец встала из-за стола, чтобы проветриться. В кабинете было слишком душно. Ей требовалось пройтись, рассеяться, ощутить лицом дуновение свежего ветерка, даже несущего холодную сырость лондонской зимы. Надев пальто, София заперла дверь. Её кабинет располагался на втором этаже. Лестница, ведущая на первый этаж, находилась в противоположном конце крыла, рядом с Кенсингтонской галереей, и, следовательно, Софии предстояло еще раз пройти мимо места взрыва. Ей не хотелось делать это, однако выбора не было. София пошла по длинному темному коридору, освещенному лишь редкими красными лампами сигнализации. Обычно она с наслаждением гуляла по опустевшему музею. После суеты дня здесь наступало спокойное умиротворение. София нередко бродила мимо закрытых решёткой галерей, глядя на теряющиеся в полумраке витрины и стеллажи, находя утешение в невозмутимом величии истории. Но сегодня ночью всё было иначе. Вдоль всего северного крыла, как сторожевые башни, стояли вентиляторы на высоких штативах, которые жужжа и громыхая, чётко рассеивали запахи обугленного дерева и горелой пластмассы. Полы были покрыты извивающимися оранжевыми шнурами обогревателей, которые просушивали залы и коридоры после того, как чёрную откопать и воду откачали насосы. Во всём крыле стояла удушливая духота знойных тропиков. Непрерывно работающим вентилятором с трудом удавалось хоть как-то расшевелить застоявшийся воздух. Громко стуча каблуками по мраморным плитам пола, София проходила мимо залов, в которых были выставлены этнографические коллекции музея: кельтская, русская, китайская, По мере приближения к Кенсингтонской галерее видимых последствий взрыва становилось всё больше. Закопчённые стены, обрывки жёлтой полицейской ленты, сметённая в кучке осыпавшаяся штукатурка, битое стекло. Проходя около входа в Египетскую галерею, София услышала за спиной приглушённое позвякивание, похожее на хруст стекла. Остановившись, она оглянулась. На мгновение ей показалось, что в Византийской галерее мелькнул огонёк. Оставшись на месте, София долго всматривалась в темноту, но так больше ничего и не увидела. Она подавила нарастающую панику. С тех пор, как начались приступы, Софии стоило большого труда отличать реальную опасность от мнимой. Сердце её бешено колотилось, к горлу подступил ком, а волоски на руках встали дыбом. Над головой крутился вентилятор, хрипя словно астматик. Вероятно, это был лишь свет фар проезжавшей мимо машины, попыталась заверить себя София. Сглотнув комок беспокойства, она обернулась и увидела тёмный силуэт, маячивший в коридоре перед входом в Кинсингтонскую галерею. София отпрянула назад. "София?" Подняв руку, фигура включила фонарик, ослепивший Софию ярким светом. "Доктор Алмаз?" Облегчённо вздохнув, София поспешила вперёд, прикрывая рукой глаза. Перед ней был начальник службы безопасности Райан Флеминг. "Райан, я полагала, вы уже давно ушли домой". Улыбнувшись, Флеминг выключил фонарик. "Я уже собирался уходить, когда директор Тайсон прислал сообщение мне на пейджер. Двое американских учёных добились разрешения осмотреть место взрыва". Он провёл Софию к входу в галерею. Там в полумраке двигались две фигуры в одинаковых синих спортивных костюмах. Единственными источниками света были переносные лампы на штативах, которые отбрасывали тусклые желтоватые пятна. В темноте отчетливо светились приборы американских ученых. Судя по всему, счетчики Гейгеры. Каждый из ученых держал в одной руке сам измеритель с ярким жидкокристаллическим экраном, а в другой — черную метровую штангу с датчиком, соединенным с измерителем витым шнуром. Учёные медленно обходили один из залов галереи, проводя датчиками вдоль обугленных стен и груд мусора. Физики из Массачусетского технологического института, объяснил Флеминг. Они прилетели сегодня вечером и приехали сюда прямо из аэропорта. Похоже, у них очень влиятельные и знакомые. Тайсон распорядился, чтобы я немедленно впустил их в галерею, без отлагательно, как выразился наш уважаемый директор. Наверное, мне нужно вас представить. Все еще не оправившаяся от испуга, София попыталась было вежливо откланяться. «Мне пора бежать домой». Но Флемминг уже шагнул в галерею. Один из ученых, высокий и смуглый мужчина, заметил сначала его, затем Софию. Опустив штангу с датчиком, он быстро подошел к ней. «Доктор Альмаз, какая удача!» Мужчина протянул руку. «Я надеялся поговорить с вами. Я доктор Кроу, пейнтер Кроу». София пожала протянутую руку. Его глаза, проницательные и внимательные, были цвета лапис-лазури, чёрные как смоль волосы спускались до плеч. София обратила внимание на непривычный бронзовый цвет лица. Она предположила, было что перед ней индеец. Однако её сбили с толку голубые глаза. Быть может, всё дело только в странном имени Painter Crow. Впрочем, возможно, он латиноамериканец. Широкая улыбка доктора Кроу была тем не менее сдержанной. А это моя коллега, доктор Корал Новак. Слегка кивнув, женщина быстро протянула Софии руку. Похоже, ей не терпелось вернуться к исследованиям. Трудно было представить себе двух столь не похожих друг на друга людей, как эти американские учёные. Рядом со своим красивым смуглым напарником женщина казалась лишь бледной тенью, почти лишённой пигментации. Её кожа сияла словно только что выпавший снег, тонкие губы были бесцветными, глаза светились ледяной голубизной. Светлые от природы волосы были коротко острижены. Ростом нисколько не уступавшая Софии, гибкая и лёгкая американка притом обладала какой-то непоколебимостью. Это чувствовалось по её крепкому рукопожатию. Что именно вы ищете? спросила София, отступая назад. Пейнтер показал щуп с датчиком. Мы проверяем радиационные сигнатуры. Радиационные сигнатуры? Не смогла скрыть своего изумления София. Пейнтер рассмеялся, низ низкодительно, а лишь добродушно. Не беспокойтесь. Мы ищем определённую сигнатуру, которая остаётся после удара молнии. София кивнула. Не стану вас отвлекать. Было приятно с вами познакомиться. Если я чем-нибудь смогу вам помочь, дайте знать. Она направилась было к выходу. Пейнтер шагнул за ней. Доктор Алмаз, я сам как раз намеревался вас разыскивать. У меня есть несколько вопросов, которые мне хотелось бы обсудить с вами, например, за обедом. Боюсь, я очень занята. Посмотрев в его голубые глаза, София почувствовала, что попала в ловушку, и не может отвести взгляд. Она прочитала на лице Пейнтера разочарование. Быть может, мы что-нибудь сообразим, доктор Кроу. Попробуйте завтра утром позвонить мне на работу, Пейнтер кивнул. Отлично. Сделав над собой усилие, София оторвала взгляд. От дальнейшего её избавил Райан Флеминг. Я вас провожу, предложил он. София направилась следом за ним, упорно стараясь не обернуться. Давно уже в присутствии мужчины она не чувствовала себя так глупо и так взволнованно. Должно быть, это запоздалые последствия неожиданного разговора с Амахой. Нам придётся спуститься по лестнице пешком, лифты до сих пор не работают. Она старалась не отставать от Флеминга. Странные они люди, эти американцы, снова заговорил тот, когда они вышли на лестницу. Вечно куда-то торопятся. Вот почему-то им потребовалось приехать сюда прямо сегодня ночью. Они настояли на этом, объяснив, что якобы радиационные следы быстро исчезнут, сейчас или никогда. София пожала плечами. Спустившись вниз, они прошли до бокового выхода, которым пользовался обслуживающий персонал. По-моему, такие причуды свойственны не столько американцам, сколько учёным вообще, нарушила молчание София. Мы люди не приветливые и настойчивые, улыбнувшись, Флеминг кивнул. Я уже обратил внимание. Достав ключ, начальник службы безопасности отключил сигнализацию и отпер замок. Широко распахнув дверь плечом, он придержал её, выпуская Софию. Его взгляд стал застенчивым. Я тут подумал, София, если у вас будет время, может быть, выстрел прозвучал не громче треска скорлупы грецкого ореха. Правый весок флеминга словно взорвался изнутри. забрызгав дверь кровью и мозгом, осколки костей черепа, отскочив от металлической двери, улетели в коридор. Не успело тело Флеминга упасть на землю, как в распахнутую дверь ворвались трое вооружённых людей в масках. Пригвоздив Софию к стене, они зажали ей рот, душа её. В лоб ей упёрлось дуло пистолета. Где сердце Кроу не отрывал взгляда от красной стрелки счётчика Гейгера. Когда он подвёл датчик к разбитому стенду, стрелка переместилась в оранжевую область. Сигнал достаточно сильный. Это устройство было разработано в ядерной лаборатории в Уайтсандзе. Сканер мог регистрировать очень слабое радиационное излучение. А эти два прибора были специально настроены на обнаружение сигнатуры радиационного распада, свойственной аннигиляции антивещества. При столкновении атомов вещества и антивещества оба исчезают с выделением большого количества энергии. Именно следы этой энергии и должны были вынюхивать чувствительные приборы. Я вижу здесь очень сильный сигнал, окликнула Пейтер напарницу. Её голос прозвучал буднично, деловито. Пайтер подошёл к ней. Корал Новак работала в отряде Сигма относительно недавно. Её пригласили из ЦРУ только 3 года назад. Тем не менее, вскоре после своего прихода она защитила докторскую диссертацию по ядерной физике и завоевала чёрные пояса в шести видах единоборств. Её коэффициент интеллекта зашкаливал за рамки И к тому же Корал обладала энциклопедическими познаниями в самых различных областях. Естественно, Пейнтер был наслышан о Корал Новак. Они даже встречались один раз на общем собрании, но для более близкого знакомства у них был лишь короткий перелёт из Вашингтона в Лондон. Для двоих замкнутых и сдержанных людей времени слишком мало, чтобы установить какие-либо отношения, кроме чисто профессиональных. Помимо Воли, Пейнтер постоянно сравнивал свою новую напарницу с Кассандрой, что делало его лишь ещё более немногословным. Общие черты обеих женщин подсознательно пробуждали в нём подозрение, в то время как многочисленные отличия заставляли сомневаться в компетентности Корал. Это было глупо. Пейнтер всё понимал, но ничего не мог с собой поделать. Лишь время поможет разобраться, что к чему. Когда он подошёл к Корал и показал аддачком на расплавленную бронзовую амфору. "Командор, пожалуйста, проверьте мои показания. Я снимаю сигнал, который зашкаливает аж в красную зону". Взглянув на свой прибор, поинтер убедился, что его напарница права. "Определённо, тут было жарко". Корала опустилась на колени. Надев тонкие перчатки со свинцовыми нитями, она взяла амфору и осторожно её перевернула. Внутри что-то громыхнуло. Корал вопросительно посмотрела на Пейнтера. Тот кивнул, приглашая её продолжать. Просунув руку в амфору, Корал пошарила и вытащила осколок камня размером с напёрсток. Она положила его на затянутую в перчатку ладонь. С одной стороны камешек был почерневшим от взрыва, другая оставалась рыжевато-бурой, металлической. Значит, это не камень, а железо. Осколок метеорита, сказала Корал, протягивая Кроу камень, который счётчик Гейгера зафиксировал как источник сильной радиации. И взгляните на дополнительные показания, которые я сняла. Кроме Z-бозонов и глюонов на фоне гамма-излучения, как это можно было бы ожидать в случае аннигиляции антивещества, этот образец излучает в очень слабых объёмах альфа и бета-радиацию. Пейнтер нахмурился. Его собственные познания в ядерной физике были весьма скудными. Корл убрала осколок в свинцовую коробочку. Та же самая сигнатура радиационного излучения наблюдается при распаде урана. Урана, который используется в ядерном оружии, она кивнула. Необогащённого. Возможно, в метеоритном железе застряло несколько атомов. Корл не отрывалась от дисплея прибора. Её лоб пересекла одинокая морщина, что для этой каменной невозмутимой женщины было выражением сильных эмоций. "В чём дело?" встревоженно спросил Пейнтер. Корал продолжала возиться с настройками счётчика Гейгера. В полёте я ещё раз просмотрела результаты исследований специалистов УППОН и Р. У меня вызвало сомнение их теория о том, что антивещество было заключено в теле метеорита в некой стабильной форме. Не вы считаете, такое невозможно? Определённо, гипотеза была слишком смелой. Антивещество всегда немедленно перестаёт существовать, вступая в контакт с любым веществом, даже с кислородом воздуха. Каким образом оно могло существовать внутри метеоритного железа? Корал пожал плечами, не отрываясь от прибора. Даже если и согласиться с этой теорией, всё равно останется вопрос, почему антивещество всё же взорвалось в тот конкретный момент времени? Почему именно этот электрический разряд вывел его из стабильного состояния? Чистая случайность или тут было нечто большее? А вы сами что думаете? Корл указала на счётчик Гейгера. Распад урана это своеобразные часы. На протяжении тысячелетий энергия высвобождается в строго определённых, заранее предсказуемых количествах. Возможно, когда уровень радиации превысил какой-то определённый порог, антивещество вышло из стабильного состояния, после чего мощный электрический разряд шаровой молнии спровоцировал начало цепной реакции. Бомба с часовым механизмом, с ядерным часовым механизмом, взведённым много тысяч лет назад. Мысль эта была пугающей. Хмурая складка по-прежнему не исчезала с олба Королл. Судя по всему, ей не давала покоя еще какая-то мысль. «Что еще?» — спросил Кроу. Выпрямившись, молодая женщина впервые посмотрела своему напарнику в глаза. «Если существует какой-нибудь другой источник этого антивещества, что-нибудь вроде материнской жилы, Весьма вероятно, там оно тоже выходит из стабильного состояния. Так что, если мы надеемся отыскать этот источник, нам ни в коем случае нельзя мешкать. Это, возможно, тот же самый ядерный часовой механизм ведёт неумолимый отсчёт. Пинтер задумчиво посмотрел на свинцовую коробку. А если мы не найдём его, то лишимся надежды открыть новый источник энергии. Или, что гораздо хуже, Корал обвела взглядом закоптелые стены галереи. Всё это повторится в значительно больших масштабах. Кроу помолчал, давая этой мысли впитаться. В навившей тишине с ближайшей лестницы донеслись быстрые шаги. Пейнтер обернулся. Послышался голос. Слов разобрать было нельзя, но это был определённо голос доктора Алмаз. Пейнтер ощутил укол тревоги. Почему хранительница Кинсингтонской галереи вернулась в музей? Раздался другой голос, громкий, повелительный, незнакомый. Веди нас в свой кабинет. Тут что-то не так. Пейнтер вспомнил судьбу двух сотрудников отдела военных разработок, безжалостно расстрелянных в гостиничном номере. Он обернулся к Корал. Та прищурилась. Оружие? шёпотом спросил Пейнтер. У них не было времени получить разрешение на ношение оружия, что в Великобритании, славящейся своей нетерпимостью к личному огнестрельному оружию, сделать очень нелегко. Нагнувшись, Корл засучила штанину, показывая нож в ножнах. Пайнтер не представлял себе, каким образом ей удалось его провести. Они летели обычным рейсом, чтобы не раскрывать свою легенду. Должно быть, молодая женщина сдала нож в багаж. Они зачем достала его в туалетной комнате зала ожидания аэропорта Хитроу. Корл вытащил нож. Титановая сталь, длинное 7-дюймовое лезвие, судя по виду немецкого производства. Она протянула нож пейнтеру. Возьмите. Тот вместо этого выхватил из кучи инструментов, оставленных рабочими, лопату с длинным черенком. Шаги приближались. Возможно, это лишь охрана музея, однако Пейнтер не собирался рисковать. Сообщив жестами Корал свой план, он щёлкнул тумблером освещения, погружая галерею в полумрак. Они заняли места по обе стороны от входа в разоренное пожаром крыло. Кроу расположился ближе к лестнице, укрывшись за штабелем деревянных поддонов. Он мог смотреть в щели между ними, сам оставаясь в тени. Корал присела на корточки за тремя мраморными цоколями. Пейнтер поднял руку по моему сигналу. Со своего места он пристально следил за входом. Ждать пришлось недолго. Чёрная фигура, быстро проскользнув мимо, застыло у входа на лестничную площадку. Неизвестный был в маске, на плече висела автоматическая винтовка. Определённо это не охрана музея, но сколько их? Появилась вторая фигура в таком же облачении и также вооружинная. Неизвестные осмотрели коридор. Единственным звуком оставался дребезжащий гул вентиляторов. Показался третий человек. Он держал за локоть Софию Алмаз, воткнув ей в рёбра дуло пистолета. Бледное лицо Софии было залито слезами. Она передвигалась с трудом, дрожа при каждом шаге. "Задыхаясь, молодая женщина пробормотала. Оно. Оно в сейфе у меня в кабинете. Она указала свободной рукой вдоль по коридору. Мужчина, державший её кивком, предложил своим товарищам идти вперёд. Пейнтер медленно подался назад и, поймав взгляд своей напарницы, жестами передал приказание. Кивнув, Коралбис шумно заняла исходную позицию. София Алмаз, проходя по коридору, обернулась, всматриваясь во вход в Кинсингтонскую галерею. Разумеется, она понимала, что американцы по-прежнему там. «А что, если она каким-нибудь непроизвольным словом или жестом их выдаст?» София замедлила шаг. Ее голос прозвучал громко. «Пожалуйста, не убивайте меня!» Тот, что держал ее за локоть, подтолкнул ее вперед. «Делай, что тебе сказали!» — рявкнул он. София споткнулась, но удержалась на ногах. Ее взгляд снова устремился в полумрак к галереи. Кроу догадался, что испуганным восклицанием она постаралась предостеречь их, дать возможность спрятаться. Он проникся уважением к смелой женщине. Двое в масках скользнули по коридору, остановившись напротив укрытия, за которым затаился Пейнтер. Они настороженно поводили винтовками по разоренной галерее и ничего не обнаружив, двинулись дальше. В двух шагах позади них третий тащил за собой Софию Алмаз. Проходя мимо входа в галерею, та бросила взгляд в темноту. Пейнтер отметил, что она облегчённо вздохнула, увидев ближайшие к коридору залы пустынными. Как только София со своим похитителем миновали вход в галерею, Пейнтер подал напарнице знак: "Пошли". Выскочив из мраморных цоколей, Корал перекатилась через плечо и оказалась между двумя автоматчиками и третьим неизвестным, державшим Софию. Его неожиданное появление застигло того врасплох. Он оторвал дуло пистолета от рёбер своей пленницы. Только это и нужно было Пейнтеру. Он не хотел, чтобы хранительница Кинтингтонской галереи стала жертвой случайного выстрела. Иногда человек, получив удар по голове, успевает бессознательно нажать на спусковой крючок. Беззвучно выскользнув из тени, Пейнтер мастерски нанёс удар лопатой. Голова неизвестного дёрнулась в сторону, громко хрустнула кость. Он как подкошенный рухнул на пол, увлекая Софию за собой. "Лежите и не поднимайтесь", бросил ей Пейнтер, спеша на помощь Корл. В этом не было необходимости. Его напарница уже была в движении. Развернувшись на свободной руке, Корл выбросила вперёд обе ноги, ударив ближайшего к ней под колени. У того подогнулись ноги. Одновременно другой рукой молодая женщина с невероятной точностью уметнула нож И поразила второго, перебив ему позвоночник у основания черепа. Сдавленно охнув, тот повалился вперёд. Корал с плавным изяществом закончила сальто, гимнастка, которая выполняет упражнение несущее смерть. Каблуками она со всей силы ударила в лицо первому нападавшему, который пытался подняться. Тот отлетел назад, ударившись затылком о мраморный пол. Корал прыгнула на него, готовая продолжать схватку, но тот уже был без сознания. Второй нападавший лежал, не подавая признаков жизни, по мраморным плитам растекалась кровь. София пыталась выбраться из-под мёртвого похитителя. Пейнтеро опустился на колено, протягивая ей руку. Вы не ранены? София уселась на полу, опёршись спиной о стену. Нет, кажется, не ранена. Скользнув взглядом по картине кровавой бойни, она уставилась в пустоту, в её голосе прозвучала острая боль. О, господи, Раян! Его застрелили у входа. Пейнтер оглянулся на лестницу. Сколько всего было нападавших? София покачала головой, её глаза были широко раскрыты от ужаса. Трое? А может и больше, я не знаю. Пейнтер склонился над ней. Доктор Алмаз, Суровым тоном произнёс он, привлекая внимание Софи, которая была на грани шока. "Скажите, был кто-нибудь ещё?" Она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, её лицо окаменело от страха. Вздрогнув, София заговорила более твёрдым голосом. "Внизу больше никого не было, но Райан, я им займусь". Пейнтер повернулся к Корал. Оставайся с доктором Алмаз. Я взгляну, что там внизу, и попробую вызвать охрану. Он подобрал пистолет, выпавший из руки нападавшего. Вальтер. Все он такой бы ни за что не выбрал. Ему был ближе его табельный Глок, однако сейчас приходилось довольствоваться тем, что имелось под рукой. Корал достала из кучи мусора моток верёвки, чтобы связать единственного оставшегося в живых нападавшего. А как же наша легенда, шипнула она, украдкой взглянув на хранительницы Кинсинтонской галереи. Что ж, мы с тобой, американские учёные, обладающие самыми разносторонними навыками, ответил Пейнтер. Другими словами, будем держаться правды, сказала Корал, и у неё в глазах блеснула едва заметная весёлая искорка. С такой напарницей он сработается. Пейнтер направился к двери. София проводила взглядом мужчину, спустившегося по лестнице. Он двигался бесшумно, словно скользя по льду. Кто он такой? Тихий стон снова привлёк её внимание к женщине. Та стояла, коленом прижимая оставшегося в живых неизвестного к полу. Она заломила ему руки за спину, вызвав у поверженного мужчины новый стон. Затем женщина умелыми движениями быстро связала ему руки. У Софии мелькнула мысль, что либо у неё большой опыт спутывать телят, либо она непростой учёный-физик. Однако София не дала разыграться своему воображению. Она сосредоточилась на том, чтобы дышать глубоко и размеренно. Казалось, даже несмотря на работающие без устали вентиляторы, в воздухе ощущался недостаток кислорода. Лицо и всё тело Софии были липкими от пота, а она неподвижно сидела у стены, подобрав колени и уронив голову на грудь. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не раскачиваться. Настолько обезумевшей Софии выглядеть не хотелось. Эта мысль помогла ей несколько успокоиться. Она старалась не смотреть в сторону двух трупов. Наверняка уже поднята тревога. Вот-вот появятся сотрудники службы безопасности музея, принеся с собой свет и успокаительное присутствие большого количества людей. Но пока что коридор оставался слишком пустынным, слишком тёмным. слишком сырым. София поймала себя на том, что её взгляд помимо воли не отрывается от выхода на лестницу. Райан. Нападение снова промелькнуло у неё перед глазами, как кровавый фильм ужасов, но только не мой. Нападавшие пришли за железным сердцем, тем самым, которое она нашла. София так гордилась этим открытием, но из-за него погиб Райан. В его смерти виновна она. «Неужели все повторяется опять?» Все ее тело содрогнулось от рыданий. София попыталась зажать рот руками и почувствовала, что задыхается. «С вами все в порядке?» — спросила женщина. София, беззвучно трясясь, сжалась в комок. «Вам нечего опасаться. Доктор Кроу с минуты на минуту приведет сюда охрану». София сидела, прижавшись к стене. Ей хотелось укрыться от окружающего мира. Быть может, будет лучше, если я Голос женщины-физика оборвался сдавленным хрипом. София подняла взгляд. Неестественно выпрямившись, американка отступила назад, уронив руки и запрокинув голову назад. Казалось, её от пяток до макушки охватила дрожь, приступ. Сдавленный хрип продолжался. Обнятая ужасом, София на четвереньках поползла прочь в сторону лестницы. Что произошло? Внезапно тело женщины обмякло, и она повалилась вперёд. В полумраке коридора София отчётливо увидела голубой огонёк, потрескивающий у неё на спине. Над одеждой американки поднимался дымок, а она затихла, не двигаясь. Это какой-то абсурд. Но когда голубой огонёк погас, София разглядела тонкую проволоку. Она уходила от распростёртой на полу женщины к фигуре, застывшей в темноте в 3 м от неё. Ещё один человек в маске. У него в руке был странный пистолет. Такое оружие София уже видела в кино, а не в реальной жизни. Тазер, бесшумный посыльный смерти. София с задом отползала прочь, скользя каблуками по мраморным плитам. Она вспомнила жуткое предчувствие беды, охватившее её, когда она выходила из своего кабинета. Ей показалось, что она видела кого-то в византийской галерее. Похоже, этот загадочный отблеск неба был плодом её расพลённого воображения. Со стремительностью, порождённой приливом адреналина и паники, София вскочила на ноги. До лестницы было рукой подать. Если она успеет до неё добежать, спуститься до помещения охраны, что-то со стуком упало на мраморный пол у её подноги, шипя и плюясь голубыми искрами. Ещё один заряд тазера. Метнувшись от него, София побежала к лестнице. Нападавшему потребуется несколько секунд, чтобы перезарядить тазер. София выбежала на лестницу, ожидая в любой мгновение ощутить между лопатками удар молнии или просто пулю. Не произошло ни того, ни другого. София буквально вывалилась на лестницу. Её встретили крики, донёсшиеся снизу. Прогремел выстрел, оглушительно громкий в замкнутом пространстве. Значит, у входа враги. Починяясь инстинкту, София бросилась наверх. Все её мысли были сосредоточены только на том, чтобы не останавливаться, бежать к спасению. Тяжело дыша, она поднималась по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. В этом крыле музея третьего этажа не было, лестница вела на крышу. Добежав до первой площадки, София ухватилась за перила, разворачиваясь. Следующий пролёт вёл к двери аварийного выхода, запертой. Если пытаться открыть её снаружи, И если толкнуть изнутри, дверь автоматически откроется. Прозвучит сигнал тревоги. Однако сейчас это было как раз к лучшему. Оставалось только молиться, что дверь не запирают на ночь. У входа на лестницу прозвучали шаги. Вытянув перед собой руки, София навалилась на дверь, нажимая на рукоятку. Дверь не поддалась. Вскрипнув, София отчаянно заколотила по стали кулаками. Нет. Кроустайл подняв руки над головой. Вальтер лежал на полу у него под ногами. Каким-то чудом Пейнтер не получил пулю в голову. Она про свистела рядом со щекой, настолько близко, что обожгла кожу. Его спасли лишь быстрый прыжок в сторону и кувырок. Пейнтер представлял, как всё выглядело со стороны, но он стоял, опустившись на колено перед телом Райана Флеминга, распростёртым у входа, сжимая в руке пистолет. К месту действия подоспели трое сотрудников службы безопасности и разразился настоящий хаос. Тщетно попытавшись что-либо объяснить, Кроу вынужден был бросить оружие и поднять руки. «Доктор Альмаас подверглась нападению», сказал он охраннику, державшему его под прицелом пистолета. Второй тем временем обыскивал его, а третий говорил по рации. Пейнтер старался быть убедительным. «Мистера Флеминга убили, а ее захватили». Мне и моему коллеге удалось справиться с нападавшими наверху. С таким же успехом можно было обращаться к глухому. Охранник просто сделал движение пистолетом. У Кроу на лбу высыпали крупные градинки пота. Охранник, говоривший по рации, обернулся к своим товарищам. «Нам нужно задержать его в караульном помещении и ждать прибытия полиции. Патрульная машина уже в пути». Пейнтер взглянул на лестницу. У него в груди нарастала тревога. Выстрел обязательно должны были услышать наверху. Неужели Коралы и София, испугавшись, спрятались? А и ты, положи руки на затылок, приказал охранник. Шагай сюда. Он махнул пистолетом, указывая вдоль по коридору, прочь от лестницы. Из всех троих огнестрельное оружие было только у него одного, и он, судя по всему, чувствовал себя с ним весьма неуютно. Охранник держал пистолет слишком низко, слишком нетвёрдо. Вероятно, это был единственный пистолет на всю службу безопасности, и его редко извлекали на свет божий из ящика с нафталином. Однако недавний взрыв сделал всех дёргаными, пугливыми. Пентер сплёл пальцы на затылке и повернулся туда, куда ему указали. Ему необходимо снова стать хозяином положения. Держа руки на виду, он развернулся, подходя к неопытному охраннику, при этом перенёс вес тела на правую ногу. Охранник на полсекунды отвёл взгляд. Времени недостаточно. Пейнтер выбросил левую ногу вперёд и вверх, ударяя охранника по запястью. Пистолет громыхая отлетел вдаль по коридору. Молниеносным движением Пейнтер подобрал с пола Walther и направил его на троих ошеломлённых охранников. А теперь будем делать всё так, как говорю я. Переполненная отчаянием, София снова навалилась на ручку двери аварийного выхода. Та упорно отказывалась шевелиться. Молодая женщина бессильно ударила кулаком по косяку, и вдруг она увидела на стене кодовый замок. Не считыватель электронной карточки, а старой, с клавиатурой, на которой нужно набрать нужную комбинацию. Паника комаром запищала у Софии в ушах. Каждому сотруднику музея была выдана собственная кодовая комбинация, которую тот при желании мог заменить на любую другую. Но первоначально в качестве комбинации была выбрана дата рождения. София так и не удосужилась изменить свой код. Её внимание привлёк шум шагов. Она обернулась. Преследователь, поднявшись на один пролёт, остановился на лестничной площадке. Они встретились взглядами. Теперь преследователь сжимал в руке не тазер, пистолет Стоя спиной к двери, София нащупала клавиатуру и вслепую набрала дату своего рождения. В музее за несколько лет она привыкла, почти не глядя, работать на калькуляторе. София надавила на ручку двери. Та щелкнула, но не повернулась. Выход оставался закрытым. «Тупик!» — глухо произнес преследователь. «Спускайся или умрешь!» Прижимаясь спиной к двери, София осознала свою ошибку. «Тупик!» — глухо произнес преследователь. С наступлением нового тысячелетия календарь охранной системы был модифицирован. Теперь год обозначался не двумя цифрами, а четырьмя. Непослушными пальцами София быстро ввела восемь цифр: две на день, две на месяц и четыре на год рождения. Преследователь шагнул, поднимая пистолет. София надавила спиной на ручку. Дверь распахнулась. Софии в спину ударил холодный ветер. Пошатнувшись, она вывалилась наружу и отскочила в сторону. Пуля срикошетила от стальной двери. Повинуясь отчаянию, София захлопнула дверь прямо перед закрытым маской лицом. Не задерживаясь ни мгновения, не зная, защелкнется ли замок, София бросилась за угол крохотной будки, которой заканчивался аварийный выход. Ночь стояла слишком ясная. Ну где же знаменитый лондонский туман, который был бы сейчас так кстати? Молодая женщина лихорадочно огляделась по сторонам, ища, куда спрятаться. Единственным укрытием представлялись небольшие металлические сооружения колпаки вентиляционных шахт, трубы системы отопления, электрические распределители. Однако все они отстояли слишком далеко друг от друга, а остальная часть крыши Британского музея казалась крепостной стеной, окружающей перекрытый стеклянным куполом центральный двор. Сзади донёсся приглушённый выстрел. С грохотом распахнулась дверь. Преследователь вырвался на крышу. София метнулась к ближайшему укрытию. Невысокий парапет окружал центральный двор. За ним виднелась крыша из стекла и стали. Перебравшись за парапет, София затаилась. Её ноги стояли на металлическом ободе огромного купола площадью 2 акра, расстилавшемся бескрайней равниной из стеклянных треугольников. Некоторых стёкол не доставало. Разбитые вчерашней грозой, они были временно заменены листами пластмассы, а остальные треугольники сияли в свете звёзд и зеркалами, сходясь в центр, где посреди внутреннего двора возвышался сверкающий медный купол читального зала, подобно острову в море стекла. София присела на корточки, понимая, в каком положении оказалась. Если преследователь заглянет за парапет, ей укрыться негде. Послышались шаги. Хруст гравия, покрывавшего крышу, покружив шаги стихли, затем зазвучали снова, приближаясь к тому месту, где затаилась София. Выбора нет. София выползла на крышу, передвигаясь на четвереньках, словно краб, по стеклянным плитам, моля Бога о том, чтобы они выдержали её вес. Падение с высоты 40 футов на твёрдый мрамор внизу станет таким же убийственным, как и пуля в голову. Если ей удастся добраться до куполообразного острова читального зала, укрыться за ним. Одна плита треснула под коленом у Софии, словно хрупкий лёд. Должно быть, стекло пострадало во время грозы. София поспешно перекатилась в сторону, а плита, расколовшись, вывалилась из стальной рамы и полетела вниз. Через мгновение послышался гулкий звон стекла, разбившегося в дребезги о мрамор. София успела проползти лишь до половины бескрайней крыши, муха, попавшая в зеркальную паутину. И вот-вот неминуемо появится паук, привлеченный грохотом. Ей нужно спрятаться, найти норку, в которой можно укрыться. Норка была только одна. София перекатилась обратно к выбитой раме, думая лишь о том, как спрятаться, опустила ноги в зияющую дыру и улеглась с животом на крышу. она ухватилась за стальную перемычку соскользнула вниз повисла на руках на высоте 40 футов и оказалась лицом к тому месту где пряталась за парапетом сквозь стекло проникал чистый и ясный свет звёзд над каменным барьером показалась голова в маске оглядывающая стеклянную крышу София затаила дыхание снаружи в серебристом свете звёзд крыша кажется зеркальной разглядеть то что внутри невозможно Однако у Софии уже начинали затекать мышцы рук. Острая сталь впилась в пальцы, а ей ещё потребуется усилие для того, чтобы забраться обратно. Она опустила взгляд на теряющийся в темноте двор. До земли слишком далеко. Единственный свет исходил от редких красноватых ламп дежурного освещения, и тем не менее София различила под ногами осколки разбитой стеклянной панели. То же самое случится с её телом, если она упадёт. София крепче стиснула пальцы, чувствуя, как гулко колотится сердце. Оторвав взгляд от земли, она снова посмотрела вверх и увидела, как преследователь в маске перебирается через парапет. Что он замышлял? Оказавшись на крыше, человек двинулся вперёд, стараясь перемещаться по стальной раме. Он направлялся прямо к тому месту, где находилась София. Как ему удалось так быстро её найти? И тут до неё дошло, Ведь она сама заметила бреши в крыше, закрытые пластмассовыми щитами. Они зияли выбитыми зубами в широкой улыбке. И только одна дыра оставалась незакрытой. Судя по всему, преследователь догадался, что его жертва провалилась вниз и решил подойти, чтобы убедиться в этом. Его движения были быстрыми, уверенными, такими не похожими на ее собственное паническое ползание. Сжимая в руке пистолет, преследователь приближался к тому месту, где затаилась София. что делать? Бежать больше некуда. У Софии мелькнула мысль просто разжать руки. По крайней мере, в этом случае она сама распорядится своей жизнью. На глаза навернулись слёзы. Затёкшие пальцы ныли. Достаточно только опустить руки. Однако пальцы отказывались повиноваться. Судорожно сжатые кисти намертво вцепились в стальную раму. Неизвестный пересёк последнюю стеклянную панель. А София продолжала висеть под крышей. Наконец, заметив её, он от удивления отступил назад, затем посмотрел вниз. Раздался смех, негромкий и зловещий. София поняла свою ошибку. Пистолет нацелился ей в лоб. Назови мне комбинацию сейфа. Послышался громкий треск выстрела. Вскрикнув, София в испуге разжала левую руку и осталась висеть лишь на правой. Вывернутый плечевой сустав пронзило острая боль. София увидела стрелявшего. Он стоял внизу на мраморном полу, знакомая фигура американец. Широко расставив ноги, он целился вверх. София отвернулась и подняла взгляд. Стеклянная панель, на которой стоял её преследователь, внезапно разлетелась на тысячу осколков. Похититель отпрянул назад, споткнулся и выронил пистолет. Взлетев вверх, оружие упало в разбитую панель. Похититель петляя побежал по стеклянной крыше, торопясь достичь парапета. Американец стрелял и стрелял, выбивая панели вслед за перемещениями неизвестного, однако тот неизменно оказывался на шаг впереди. Наконец, фигура добралась до парапета и перелезла через него, скрылась из виду. Американец громко выругался. Он подошёл к тому месту, над которым висела София, словно летучая мышь под потолком. Вот только у неё не было крыльев. София попыталась ухватиться за раму второй рукой. Ей пришлось немного покачаться, но в конце концов пальцы снова стиснули сталь. "Вы сможете продержаться ещё немного", встревоженно окликнул её американец. "По-моему, выбора у меня нет", недовольно ответила София. "Разве не так?" "Если раскачаться", предложил американец. "Быть может, вам удастся зацепиться ногами за соседний парапет". София поняла, что он предлагает. Собравшись с духом, она качнулась, согнула колени и забросила ноги на раму, и тотчас же боль в руках ослабла, поскольку вес её тела теперь был распределён по нескольким опорам. Софии пришлось сделать над собой усилие, чтобы не расплакаться от облегчения. Охранники уже спешат к вам. Вывернув шею, София посмотрела на американца. Она поймала себя на том, что если не будет говорить, то начнёт выть. А ваша напарница? С ней всё в порядке. Получила электрический разряд и испортила новую блузку, но скоро придёт в себя. София облегчённо закрыла глаза. Слава богу. Ещё одну смерть она бы не перенесла, особенно после Райана. софия сделала несколько размеренных вдохов и выдохов, успокаиваясь. Как вы себя чувствуете? спросил американец, не отрывая от неё взгляда. Ничего, но доктор Кроу, заведите меня Пейнтер. Думаю, мы уже преодолели первый этап знакомства. Похоже, я уже второй раз за сегодняшний вечер обязан вам жизнью. Это преимущество знакомства со мной. Хотя Софии не было видно его лицо, она явственно представила, как оно расплылось в хитрой усмешке. «Ничего смешного тут нет. Будет, только попозже». Нагнувшись, американец подобрал пистолет, выроненный похитителем. Это напомнило Софии о том, что она собиралась сказать. «Тот человек, в которого вы стреляли, это была женщина!» Американец продолжал разглядывать оружие. Знаю. Пейнтер изучал пистолет, который держал в руке. Это был Zig Sauer калибра 45 мм со специальными резиновыми накладками на рукоятке, сделанными на заказ. Не может быть. С этой вдыхание Пейнтер перевернул оружие. Рычажок предохранителя располагался справа. Специальная доработка для стрелка левши, каких немного. Пейнтеру был знаком этот пистолет. Ему был знаком стрелок Он поднял взгляд на дорогу из выбитых стеклянных панелей. Кассандра